В это мгновение на дворцовой башне пробило два часа. — Ах, может быть, уже поздно? — подумала герцогиня. — Клянусь! — воскликнула она, взглянув на принца безумными глазами. Принц сразу стал другим человеком. Он побежал на другой конец галереи, где была Адьютанская. — Генерал Фонтана, скачите во весь опор в крепость! «Как можно быстрее поднимитесь в камеру, где содержится господин дельдонга и привезите его сюда. Через двадцать минут, а если возможно, через пятнадцать, он должен быть здесь. Я желаю поговорить с ним». «Ах, генерал!» — воскликнула герцогиня, входя вслед за принцем. «Одна минута может решить всю мою жизнь». Донесение, вероятно, ложное, заставляет опасаться, что Фабрицио отравит. Крикните ему еще с лестницы, чтобы он ничего не ел. Если он уже начал обедать, дайте ему рвотного. Скажите, что я требую этого. Если понадобится, насильно заставьте его принять лекарства. Скажите, что я еду вслед за вами. Поверьте, всю жизнь я буду у вас в неоплатном долгу. Герцогиня. — Лошадь моя под седлом. Меня считают хорошим наездником. Я помчусь во весь опор и буду в крепости на восемь минут раньше вас. — А я, герцогиня, — воскликнул принц, — прошу вас уделить мне из этих восьми минут четыре. Адзютант исчез. У этого человека было только одно достоинство — мастерское умение ездить верхом. Едва он притворил за собою дверь, как юный принц, оказавшийся человеком настойчивым, схватил герцогиню за руку. — Прошу вас, сударыня, — сказал он со страстью, — пойти со мной в часовню. Растерявшись впервые в жизни, герцогиня молча последовала за ним. Оба они бегом пробежали по длинной дворцовой галереи. Часовня находилась на другом ее конце. Войдя в часовню, Принц опустился на колени, но скорее перед герцогиней, чем перед алтарем. «Повторите вашу клятву», сказал он страстно. «Если бы вы были милосердны, если б тут не замешался мой злополучный сан, вы из сострадания к моей любви, быть может, подарили бы мне то, к чему теперь вас обязала клятва». «Если фабрицию не отравили», если я увижу его живым и невредимым, если он будет жив и через неделю, если вы, ваше высочество, назначите его коадьютором и будущим преемником архиепископа Ландриани, я готова попрать свою честь, свое женское достоинство, все, что угодно, и буду принадлежать вашему высочеству. Но, дорогой друг, — сказал принц, и в тоне его очень забавно сочетались нежность и страх. Я боюсь какой-нибудь еще непонятной мне уловки, которая погубит мое счастье. Мне не пережить этого. А вдруг архиепископ не согласится, выставит какое-нибудь возражение? Церковные дела тянутся годами. Что со мной будет тогда? Видите, я действую открыто. «Неужели вы поступите со мной по-изуитски?» «Нет. Я говорю совершенно искренне. Если Фабрицио будет спасен, если вы воспользуетесь всею своей властью для того, чтобы его назначили коадютором и преемником архиепископа, я опозорю себя и буду вашей». «Дайте слово, ваше высочество, начертать согласен на полях прошения» которые монсеньор архиепископ подаст вам через неделю. Да я заранее напишу это на листе чистой бумаги. Царите, властвуйте надо мной и моим государством, воскликнул принц, краснея от счастья и поистине потеряв голову. Он еще раз заставил герцогиню поклясться. От волнения исчезла вся его природная робость, и в этой дворцовой часовне, где они были совсем одни, он шептал герцогине такие слова, которые совершенно изменили бы ее представление о нем, услышана все это тремя днями раньше. Отчаяние при мысли об опасности, нависшей над фабрицию, уступило место ужасу, перед вырванным у нее обещанием. Герцегиня была потрясена. Что она наделала? Если она еще не до конца почувствовала всю чудовищность своей клятвы, то лишь потому, что внимание ее отвлекало другое. Успеет ли генерал Фонтана вовремя прискакать в крепость? Чтобы избавиться от безумного страстного лепета этого мальчика и переменить разговор, Она похвалила картину прославленного пармиджанина, висевшую над алтарем часовни. — Прошу вас, разрешите мне прислать вам ее, — сказал принц. — Хорошо, — ответила герцогиня. — Только позвольте мне сейчас поехать навстречу Фабрицу. В каком-то исступлении она приказала кучеру пустить лошадей в скач. На мосту, перекинутом через крепостной ров, Она встретила генерала Фонтану и Фабрицио пешком выходивших из ворот. — Ты ел? — Нет. Чудо спасло. Герцогиня бросилась к фабрицу на грудь и вдруг упала в обморок, который продолжался целый час и вызвал опасения за ее жизнь, а затем за ее рассудок. Комендант Фабио Конти побледнел от злобы, увидев генерала Фонтану. Он с крайней медлительностью выполнял приказ принца, и адъютант, полагавший, что герцогиня станет теперь всесильной фавориткой, в конце концов, рассердился. Комендант намеревался продлить болезнь Фабрицио два-три дня. А вот теперь, думал он, генерал, приближенный ко двору, увидит, как этот наглец корчится в муках, которыми я отомстил ему за побег. Фабио Конти понуро стоял в караульном помещении нижнего этажа башни фарнеза поспешив выслать оттуда солдат. Он не желал, чтобы они были свидетелями предстоящей сцены. Но через пять минут он остолбенел от изумления, услышав голос Фабрицио, увидев его самого живым и невредимым. Узник, как ни в чем не бывало, разговаривал с генералом Фонтаной и описывал ему тюрьму. Комендант мгновенно исчез. На аудиенции у принца Фабрицио показал себя человеком великодушным. Во-первых, он вовсе не желал походить на ребенка, испуганного пустячной опасностью. Принц благосклонно спросил, как он себя чувствует. «Умираю от голода, Ваше Высочество, так как, по счастью, не завтракал и не обедал сегодня». Почтительно выразив принцу благодарность, он попросил разрешения перед своим заключением в городскую тюрьму увидеться с архиепископом. Принц стоял весь бледный. В его ребяческую голову проникла, наконец, мысль, что отравление, возможно, вовсе не является химерой, созданной фантазией герцогини. Поглощенный этой неприятной мыслью, он сначала ничего не ответил на просьбу Фабрицио о свидании с архиепископом, затем спохватился и счел себя обязанным загладить свою рассеянность особой благосклонностью. — Ступайся к нему, сударь можете ходить по улицам моей столицы без всякого конвоя. Вечером часов в десять-одиннадцать в явитесь в тюрьму. Надеюсь, что вы там недолго пробудете». На утро после этого великого дня, самого значительного в его жизни, принц возомнил себя маленьким Наполеоном. Он у кого-то читал что этого великого человека дарили вниманием многие красавицы при его дворе. И так он уподобился Наполеону в любовных делах и, подобно ему, уже побывал под пулями. Сердце его было переполнено горделивым восторгом, сколько твердости он выказал в объяснении с герцогиней. Сознание, что он совершил нечто трудное, Сделала его на две недели совсем другим человеком. Он стал способен к смелым решениям. У него появились проблески воли. В тот день он прежде всего сжег заготовленный рескрипт о пожаловании раси графского титула, уже месяц лежавший у него на письменном столе. «Он сместил Фабио Конти...» и приказал его преемнику, полковнику Ланге, расследовать дело об отравлении. Ланге, храбрый польский офицер, припугнул тюремщиков и вскоре доложил, что сперва хотели положить отраву в завтрак, приготовленный для господина Дель Донга, но при этом пришлось бы посвятить в дело слишком многих. С обедом все устроили более ловко, и если б не появление генерала Фонтаны, господин дельдонга погиб бы. Принц был удручен, но так как он действительно пылал любовью, то его утешила возможность сказать себе, «Оказывается, я действительно спас жизнь господину дельдонга, и теперь герцогиня не посмеет нарушить свое слово». Затем ему пришла другая мысль. «Мои обязанности труднее, чем я думал». Все находят, что герцогиня необыкновенно умна. Стало быть, интересы политики совпадают с велением сердца. Если бы она согласилась стать моим премьер-министром, это было бы чудесно. К вечеру принц был уже так возмущен открывшимся ему злодеянием, что не захотел участвовать в комедии «Дель «Я буду бесконечно счастлив», — сказал он герцогине, — «если вы пожелаете влавствовать и в моем государстве, и в моем сердце. Для начала я вам расскажу, что я сделал за этот день». И он подробно рассказал ей все. Как он сжег рескрипт о пожаловании расе графского титула, как назначил ланги, Получил от него доклад об отравлении и так далее. У меня, конечно, очень мало опыта в управлении государством, но граф всегда унижает меня своими шуточками. Он шутит даже в Совете министров, а в обществе высказывает обо мне такое мнение, с которым, надеюсь, вы не согласитесь. Он говорит, что я ребенок, и будто бы он вертит мной, как хочет. Я монарх. Но все же я человек, сударыня, и такие слова оскорбляют меня. Чтобы опровергнуть выдумки графа Моски, меня убедили назначить министром этого опасного негодяя Расси. Генерал Конти все еще уверен в его могуществе и даже не смеет признаться, что именно Расси или Раверси велели ему умертвить вашего племянника. Мне очень хочется просто-напросто отдать под суд генерала Фабио Конти. Судьи разберутся, виновен ли он в попытке отравления. Но, государь, разве у вас есть судьи? Как так? — удивленно воскликнул принц. У вас есть ученые-законоведы, которые ходят по улицам с весьма важным видом но судить они всегда будут так, как это угодно партии, господствующей при дворе. Принц возмутился и принялся изрекать высокопарные фразы, свидетельствовавшие больше о его простоте душевной, чем о проницательности. А герцогиня в это время думала, стоит ли допустить, чтобы коньте опозорили. Нет, конечно нет. Ведь тогда станет невозможен брак его дочери с честным педантом Маркизом Крешенце. На эту тему герцогиня и принц повели бесконечный диалог. Принц таял от восторга. Ради предстоящего брака клели и Конте с Маркизом Крешенце, и только при этом условии, как принц гневно заявил бывшему коменданту, он Простил ему попытку отравления Фабрицу, но по совету герцогини изгнал его из пределов государства до дня свадьбы Клелии. Герцогине казалось, что она уже не любит Фабрицу прежней любовью, но она по-прежнему страстно желала, чтобы Клелия Конти стала женою Маркиза. У нее была смутная надежда, что тогда фабрицу постепенно забудет ее». Принц не помнил себя от счастья и хотел в тот же вечер с позором сместить министра Расси. Герцогиня, засмеявшись, сказала: Известно ли вам изречение Наполеона? Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений. Да и час уже поздний. Отложим дела до завтра. Она хотела выиграть время чтобы посоветоваться с графом, и в тот же вечер передала ему весь свой диалог с принцем, умолчав лишь о частых намеках его высочества на обещание, омрачавшее теперь всю ее жизнь. Герцогиня тешила себя надеждой, что сумеет стать необходимой принцу, и добьется отсрочки на неопределенное время с помощью следующей угрозы. Если у вас хватит жестокости так унизить меня, я вам этого не прощу и на следующее же утро навсегда покину ваше владение. На вопрос герцогини, как поступить с Россией граф дал весьма философский ответ. Генерал Фабио Конти и Расси отправились путешествовать в Пьемонт. На процессе Фабрицио возникли непредвиденные трудности. Судьи единогласно хотели оправдать его на первом же заседании. Графу пришлось прибегнуть к угрозам для того, чтобы процесс шел хотя бы неделю, и судьи потрудились бы выслушать показания свидетелей. «Эти люди неисправимы», — подумал он. На следующий день после своего оправдания Фабрицио дель Донго занял, наконец, пост главного викария при добросердечном архиепископе Ландриане. В тот же день принц подписал депешу, в которой и спрашивалось назначение Фабрицио коадютором и будущим преемником архиепископа, и меньше чем через два месяца он был утвержден в этом звании. Все хвалили герцогини строгий облик ее племянника. На самом деле Фабрицио был в отчаянии. На другой день после его освобождения из крепости, за которым тотчас последовало увольнение, а затем высылка генерала Конти и высокие милости герцогини, к Лелию приютила ее тетка, графиня контарини весьма богатая старуха, всецело поглощенная заботами о своем здоровье. Теперь Клелия могла бы встречаться с Фабрицио, но всякий, кто знал бы прежние их отношения, несомненно решил бы, что вместе с опасностями, грозившими ее возлюбленному, исчезла и ее любовь к нему. Фабрицио очень часто Насколько позволяли приличия, проходил мимо дворца кантарими и, кроме того, ухитрился после множества хлопот снять маленькую квартирку против окон второго этажа этого дворца. Однажды Клелия неосторожно выглянула из окна, чтобы посмотреть на церковную процессию, проходившую по улице, и вдруг в ужасе отпрянула. Она заметила фабрицу. Весь в черном, одетый, как бедный ремесленник, он смотрел на нее из окна жалкого домишки, где стекла заменяла промасленная бумага, как в его камере в башне Форнезе. Фабрице очень хотелось убедить себя, что Клелия избегает его лишь потому, что молва приписывала влиянию герцогини опалу генерала Конти. Но он слишком хорошо знал истинную причину этой отчужденности, и ничто не могло рассеять его печаль. Он равнодушно принял и свое оправдание, и назначение на высокий пост, первый в его жизни, и свое завидное положение в свете, и, наконец, усердное ухаживание всех духовных лиц и всех ханжей Пармской епархии. Красивые покои, которые он занимал во дворце Сан-Северина, оказались теперь тесными для него. Герцогиня с большой радостью уступила ему весь третий этаж и две прекрасные гостиные во втором этаже, в которых теперь постоянно теснились люди, являвшиеся на поклон к молодому кадютеру. Признание его будущим преемником архиепископа произвело огромное впечатление в стране. Теперь Фабрицио восхваляли за твердость характера, хотя когда-то она так возмущала жалких и глупых придворных. Убедительным уроком философии было для Фабрицио то обстоятельство, что он совершенно безразлично относился ко всем этим почестям и в своих покоях, где... К услугам его было десять лакеев, носивших его ливрею, чувствовал себя куда несчастнее, чем в дощатой конуре башни Форнезе, где его стерегли гнусные тюремщики и где он постоянно должен был опасаться за свою жизнь. Мать и сестра, герцогиня В., приехав в Парму полюбоваться на фабрицу во всей его славе, были поражены его скорбным видом. Маркиза дель Донго, теперь самая прозаическая женщина на свете, сильно встревожилась и решила, что в башне фарнеза его отравили медленно действующим ядом. Несмотря на свою величайшую сдержанность, она сочла себя обязанной поговорить с ним о столь необычайном его унынии, И Фабрицо ответил ей слезами. Множество преимуществ, связанных с его блестящим положением, вызывали в нем только чувство досады. Его брат, тщеславная душа, разъедаемая самым низким эгоизмом, прислал поздравительное письмо, написанное почти официальным тоном, и приложил к своему посланию чек — на 50 тысяч франков для того, чтобы Фабрицио мог, как писал новоиспеченный маркиз, купить лошадей и карету, достойные имени дельдонга Донго. Фабрицио отослал эти деньги младшей сестре, небогато жившей в замужестве. По заказу графа Моски сделан был превосходный перевод на итальянский язык родословной фамилии «Вальсера дель Донго», некогда изданный на латинском языке пармским архиепископом Фабрицио. Перевод выпустили в роскошном издании с параллельным латинским текстом и старинными гравюрами, великолепно воспроизведенными в парижских литографиях. По требованию герцогини, рядом с портретом первого архиепископа из рода дель Донго поместили прекрасный портрет Фабрицу. Перевод был издан под видом произведения Фабрицу, над которым он трудился во время первого своего заточения. Но все угасло в нашем герое, даже тщеславие, свойственное человеческой натуре. Он не соблаговолил прочесть ни одной страницы этого труда, приписываемого ему. Как полагалось по его положению в свете, он преподнес принцу экземпляр родословный в богатом переплете. А принц счел своим долгом в вознаграждение за опасность мучительной смерти, к которой Фабрицио был так близок, предоставить ему доступ в личные свои покои, милость, которая дает право именоваться превосходительством.